Аудиоиздательство Vimbo представляет. Евгений Гоглоев. Пардус. Восставшая из пепла. Читает Григорий Перель. Глава 1. Кто ты? Когда он увидел ее, нет слов, чтобы передать, что испытал Никита Легастаев. Шок, волнение, ужас, удивление, радость все эти чувства разом смешались в термоядерный коктейль, едва не сорвавший парню крышу. Словно земля вдруг разверзлась под ногами, а среди ясного неба грянул оглушительный гром. Лучший друг Никиты Артём Берюков в таких случаях обычно говорил: "Так вот ты какой сердечный приступ". Нечто похожее сейчас испытал игостаев, увидев перед собой её абсолютного двойника Ксении Воропаевой, девушки, которую он любил и которую отняли у него таким ужасным образом. Тот же рост, то же телосложение, осанка, то же самое милое лицо, приятная улыбка, ясные голубые глаза, густые каштановые волосы, остриженные, правда, более коротко. Тот же изгиб губ, Девушка, похоже, тоже немало удивилась, столкнувшись с Никитой. Взгляд у нее был очень растерянный и даже слегка напуганный. Никита не сразу заметил возникшего за ее спиной Панкрата Легастаева, своего двоюродного брата. Панкрат работал следователем в особом отделе Департамента безопасности, многое повидал на своем веку, но и он сейчас выглядел не менее растерянным, чем девушка. Точно так же переводил потрясенный взгляд с Никиты на сопровождавшего его Гордеель Стратова и не мог вымолвить ни слова. Так, выдохнул ошеломленный Гордей. Пожалуй, кому ты из нас следует уступить дорогу? Панкрат наконец стряхнул оцепенение, обнял девушку за плечи и быстренько повел ее прочь. Никита только теперь понял, что брат сопровождал ее. И двигались они со стороны палаты Марины, его сестры. "Кто ты?" крикнул Никита в догонку девушке, хотя и так прекрасно знал ответ. Девушка молча обернулась и посмотрела на него. "Мы очень спешим", быстро проговорил Панкрат. "С радостью поболтали бы, но нам страшно некогда". Никита рванулся за ними следом. "Кто она?" крикнул он. "Панкрат Явно не Ингештерн это чудовище в человеческом облике. Сестра Ксении, ее близнец, торопливо пояснил Панкрат. Она ведь была приемным ребенком. Нам совершенно случайно удалось разыскать ее близкую родственницу. Они быстро вошли в лифт, но Никита следовал за ними по пятам. "Панкрат, мне нужно с ней поговорить", умоляюще произнес он. Однако Легастаев жестом остановил его. Никит, не горячись. В настоящий момент девушка проходит свидетелем по одному очень серьезному делу. Ее в покое. Она и так напугана происходящим, Ей нельзя сейчас светиться перед людьми. Навести лучше сестру. По-моему, Марине стало куда лучше. Девушка прищурившись глянула на Никиту и надвинула пониже на лоб капюшон плаща. Двери лифта бесшумно закрылись и кабина двинулась вниз. А Никита остался наедине с Гордеем. Они ошеломленно переглянулись. Как такое возможно? только и смог вымолвить Легастаев. Это ведь Татьяна, второй клон. Откуда она взялась? Как о они узнал Панкрата? Мне с ней столько нужно обсудить. Гордей покачал головой. Не слишком обольщайся, она не бросится тебя на шею. Это ведь не Ксения. С чего есть с тобой откровенничать? Ты совершенно не знаешь, эту девушку а она не знакома с тобой. Я понимаю, но все же Никита снова нажал кнопку вызова лифта. Мне нужно узнать, где она живет, — сказал он. Проследим за ними. Но разумно ли это? А как бы ты поступил на моем месте, горячо спросил Никита. Гордей хотел что-то ответить, но промолчал. Он кивнул и положил руку на плечо парня. Иди к своей сестре. Спокойно сказал Листратов: "Не стоит возбуждать у Панкрата лишние подозрения. Я сам все сделаю. Попробую узнать, где они ее держат". "Правда? Я тебя когда-нибудь обманывал?" Гордей шагнул в подъехавший лифт, и двери за ним закрылись. А Никита отправился в палату сестры, все еще не веря в происходящее. Марина и правда выглядела гораздо лучше. Ее лицо порозовело, дыхание выровнялось. А ведь еще совсем недавно врачи сомневались, что девушка вообще придет в себя. Никита не представлял, что бы с ним стало, если бы она погибла. Да, Марина постоянно гоняла его и угощала подзатыльниками, но он любил ее. и едва не потерял из-за тени. Легастаев крепко сжал кулаки. Неизвестно, что в действительности случилось с этим метаморфом после того, как его буквально утащил за собой грузовик, но Никите хотелось верить, что он никогда больше его не увидит. В палату заглянула тетя Лена, младшая сестра отца. Она работала в больнице и как только появлялась свободная минутка, сразу спешила к племяннице. Привет, Никитос. Тетя ласково потрепала его по плечу. Как она? Вот вы мне и скажите. Не сдержал улыбки Никита. Кто из нас двоих врач? Выглядит она хорошо. Тетя Лена подошла к кровати и в замешательстве остановилась. Даже слишком хорошо удивилась она. Ну как? Я заходила сюда час назад, и она О, боже. Она склонилась над Мариной взяла ее за запястье, послушала пульс. Сердцебиение в норме, жар тоже снизился. Это просто чудо какое-то. Женщина поправила сбившееся одеяло и вдруг застыла. Потом медленно подняла край одеяла и заглянула под него. Затем ошарашенно уставилась на Никиту. Что, испугался Легостаев. — У нее повязка на груди сдвинута, а шрам он просто исчез. Котта. Тётя Лена отогнула край повязки на груди Марины. В том месте, куда проклятый тень вонзил свой меч, у девушки оставался ужасный шрам. Раньше оставался. Сейчас на гладкой коже виднелась лишь едва заметная красная полоска. Рана полностью затянулась. Никита и тетя Лена озадаченно переглянулись. Марина в этот момент пошевелилась и что-то тихо пробормотала. Они одновременно склонились над ней и прислушались. Мамочка, колбаски порежь, пробубнила Марина. «Апельсин у меня полубутербродом сожрал». Она приходит в сознание, восторженно воскликнула тетя Лена. "Раз о колбасе заговорила, теперь точно выкарабкается». Это просто чудо какое-то", повторила она. "С ней все будет в порядке", не веря своим ушам, спросил Никита. "Да с ней уже все в порядке, она просто спит. Не понимаю, как такое возможно. Я позову главного врача". Тетя выбежала из палаты, а Никита остался наедине со спящей сестрой. Мысли вихрем крутились у него в голове. От чего-то он не сомневался, что чудесное выздоровление Марины напрямую связано с визитом Татьяны Федоровой. Ксения была метаморфом, значит и ее генетический двойник также должен обладать какими-то способностями. Но какими? Ксения Он снова вспомнил о ее трагической гибели, вернее, об убийстве. Кулаки юного оборотня крепко сжались, выдвинувшиеся когти до боли впились в ладони. Как же он ненавидел Ингуштерн и ее отца. Это они были виноваты во всем. Они и руководство корпорации Экстрополис, спонсировавшая все бесчеловечные эксперименты Штерна. А еще репортерша Метаморф Лидия Белохвостикова, помогавшая похитить Ксению. И Церцея с это повелительница ворон, злобная садистка из «Черного Ковена. Но ничего. Они за все ответят, вслух произнес Никита. Пусть только попробуют снова встать у него на пути. Никита еще раз взглянул на сестру. Затем вышел в коридор, чтобы позвонить родителям и сообщить им радостные известие. Гордейли Стратов позвонил Никите лишь два часа спустя. За это время новость о невероятном выздоровлении Марины Легастаевой разнеслась по всему городу. Родители Никиты примчались в больницу первыми. Сразу за ними появился жених Марины Андреевич Хлыстов, а затем потянулись многочисленные друзья и сотрудники газеты Полуночный экспресс. Когда в палате стало совсем уж многолюдно, Никита вышел в коридор. В этот момент в его кармане и зазвонил мобильник. "Я проследил за ними", сообщил Гордей. Пришлось изрядно поколесить по городу. Оказывается, у этой девушки очень насыщенная жизнь. Ты узнал, где она живет?» — спросил Легастаев. Ты не поверишь. В квартире прокурора Воропаева. Отца Ксении, удивился Никита. Так она и с ним знакома? Наверняка, если имеет отношение к департаменту безопасности. Представляю, какой шок испытал Павел Васильевич, когда ее увидел. Может, это и к лучшему, произнес Никита. Он сейчас убит горем. «Все равно как-то странно. Поскольку что похоронил дочь, и тут же поселил у себя ее двойника. Может, так ему легче справиться с потерей, предположил Никита. Его сейчас даже нет в санкт петербурге он с головой ушел в работу, уехал в командировку в столицу. А Людмила Афанасьевна? Они вроде начали встречаться? Они уехали вместе, ответил Гордей. Я слышал об этом в учительской. Вот как оживился Никита. Значит, Татьяна живет в квартире Воропаева одна. Там это только на руку. Я отправлюсь к ней сегодня же ночью. "Спятил?" спокойно осведомился Гордей. "Думаешь, все так просто? Квартиру охраняют. Двери, возможно, но не окна". Гордей помолчал. "С тобой пойти?" спросил он наконец. "Не стоит, я сам справлюсь. Да и что мне может там угрожать? А если Воропаев вдруг вернется. Я знаком с Павло Васильевичем. Да и Татьяна вроде настроена не очень воинственно. Но ну, смотри, усмехнулся Гордей. Моё дело предложить. К дому Воропаевых Никита отправился ближе к полуночи. Квартира прокурора располагалась в величественном высотном здании в несколько десятков этажей. Павел Васильевич жил на девятом. Дверь подъезда, естественно, оказалась закрыта, у входа дежурил консьерж. Легастаев видел его через большое окно. Но с некоторых пор для Никиты не представляло большой трудности пробраться в помещение на любом этаже. Выпустив когти и стараясь держаться в тени, цепляясь за выступающие мраморные украшения фасада, он взобрался по стене здания, влез на подоконник нужной квартиры и замер тщательно прислушиваясь раньше в этой комнате жила Ксения когда они договаривались о встрече она оставляла окно открытым неужели это было совсем недавно в квартире не горел свет некий прильнул к темному стеклу и заглянул внутрь В тёмном небе над его головой тускло сиял серп луны, почти скрытый чёрными тучами. В тусклом лунном свете Никита мало что мог разглядеть, но в верхней части окна была оставлена небольшая щель. На такой высоте хозяева вряд ли опасались грабителей. Никита просунул руку, нащупал пластиковый рычаг и повернул его, затем бесшумно открыл окно и легко протиснулся внутрь. Он замер на подоконнике, прислушиваясь. В квартире стояла тишина. Никита легко спрыгнул на толстый ковер. В комнате все выглядело точно так, как было при Ксении. чистота, порядок, уют. Полки заставлены книгами по архитектуре и плюшевыми игрушками. В углу на рабочем столе темнел экран компьютера. Легастаев подошёл к двери и выглянул в коридор. В тот же миг что-то просвистело над его ухом, на голову Никиты обрушился мощный удар. Парень бухнулся на колени и тут же откатился в сторону. Перед его глазами заплясали радужные зайчики, комната вдруг закружилась по часовой стрелке. А неведомый противник снова бросился на него, размахивая увесистой деревянной скалкой. Никита быстро перекатился через голову, выставил перед собой руки и завопил: "Стой, я не причиню тебе вреда". Татьяна остановилась перед ним со скалкой наперевес. Она была в черной шелковой пижаме. Девушка нахмурилась, затем насмешливо фыркнула. "Вреда?" воскликнула она. "Мне? Вот насмешил. Смотри, как бы я тебе ворю ребра не пересчитала". Конец скалки, словно дуло пистолета, уперся Никите в лоб. "Ты кто такой?" грозно осведомилась Татьяна. Парень на всякий случай отполз от нее подальше. "Меня зовут Никита", быстро проговорил он. "Мы уже виделись, встречались сегодня с тобой в больнице". Девушка нащупала на стене выключатель. В коридоре зажегся яркий свет. "Хм, это и правда ты", задумчиво произнесла она. А это еще что такое? Она ткнула скалкой в его кисти. У Никиты все еще торчали кошачьи когти. Не бойся, я все объясню, поспешно проговорил он. Когти втянулись и превратились в обычные ногти. «Так ты оборотень?" спокойно сказала Татьяна. «Нечто подобное я и предполагала. "Правда?" изумился парень. "Как еще ты смог бы взобраться на девятый этаж?" Она наконец опустила скалку, позволив Легастаеву подняться с пола. "Как-то спокойно ты на это отреагировала", осторожно заметил Никита. "Что, не будет ни криков ужаса, ни истерик? А на тебя обычно так реагируют, как правило", немного смутился Никита. Татьяна взмахнула скалкой. "Я уже видела подобных тебе так, что когтями меня не испугаешь". "Вот как?" Удивился Никита. Ты очень смелая. Если бы ты пережил то, что пережила я, посмотрела бы я на тебя, с горькой усмешкой сказала она. Так зачем ты сюда явился, обратил Никита. У входной двери вообще-то дежурят охранники. Стоит мне крикнуть, и они ворвутся сюда. Я только хотел с тобой поговорить. О чем? — Подозрительно прищурилась девушка. Никакого понятия не имел, с чего начать разговор. Я знаю, кто ты, осторожно произнес он. Татьяна скрестила руки на груди. Да неужели? Знаю, как ты появилась на свет. Знаю, что тебя давно считают мертвой, что у тебя даже есть собственная могила на Ягушинском кладбище. И знаю, что ты побывала в доме профессора Винника незадолго до его смерти. Ты знал его? Была знакома с его дочерью? Татьяна слегка побледнела. "Ты действительно хорошо осведомлен», — тихо произнесла она. "Но откуда тебе все это известно?" "Я хорошо знал Ксению", ответил Никита. А она всеми силами старалась узнать правду о своем рождении и кое-что ей удалось выяснить. Татьяна молча взглянула на стену комнаты. Никита проследил за ее взглядом. Он увидел портрет Ксении. Девушка улыбалась, держа в руках большой букет цветов. Татьяна тяжело вздохнула. «Эх, "Понятно", произнесла она. "Я в курсе, что вы дружили. Мне ведь тоже знакомо твое лицо". Никита изумленно вскинул брови. Не знаю, как это объяснить, смущенно сказала девушка. Иногда во сне я словно видела ее глазами. Возможно, между нами существовала какая-то странная телепатическая связь. Что? выдохнул Никита. Мне снилось, как я брожу в лесах у Егужина, как я спасаюсь от какого-то жуткого типа с железными руками, как я гуляю по ночному городу с Татьяна смущенно осеклась. С тобой? Но я понятия не имела, кто ты. И сегодня вдруг встретила тебя в больнице. Никита слушал ее с широко раскрытыми глазами. «У Ксении бывали странные сны?" спросила Татьяна. "Если и бывали, она не говорила мне об этом", признался Никита. "Она вообще старалась не делиться с окружающими своими переживаниями. Всегда улыбалась, даже если на душе скребли кошки. В этом мы с ней тоже похожи, кивнула Татьяна. Это ведь ты подбросила ту папку моей сестре, спросил вдруг Легастаев. Компромат на руководство корпорации Экстрополис. Девушка побледнела еще больше. Меня об этом попросил один очень хороший человек, тихо произнесла она. И я лишь выполнила его желание, последнюю волю. А потом Марина попала под меч метаморфа-убийцы, воскликнул Никита. Это все из-за тех документов. Я знаю, но я искупила свою оплошность, поспешно сказала Татьяна. Я вылечила ее». Так значит, это и правда была ты. Но как ты это сделала? Татьяна молчала, опустив глаза. Я не виню тебя ни в чем», — уже спокойнее сказал Никита. Я просто хочу знать правду. Что на самом деле произошло с профессором Винником и Ольгой? Это ведь они отдали тебе ту папку. Я хорошо знал эту семью. Я в курсе. Они рассказывали тебе обо мне? Да. Татьяна устало вздохнула. Ты задаешь столько вопросов, Никита Легастаев. Но только так я могу узнать наконец правду, воскликнул парень. Сейчас происходит столько всего странного и необъяснимого, и мне кажется, ты сможешь пролить свет хоть на некоторые вещи. Что ж, я расскажу тебе, немного подумав, кивнула Татьяна. Но история эта длинная очень странное. А я никуда не тороплюсь. И странностями меня не удивишь, я уже вдоволь навидался всяких аномалий. Тогда пойдем в кухню, пригласила Татьяна Никиту. Я поставлю чайник. Никита одернул на себе куртку. Больше не будешь драться, поинтересовался он. Сдается, мне против тебя понадобится кое-что посущественнее деревянной колотушки, улыбнулась Татьяна. Они с Ксенией даже улыбались одинаково. "Прости, что напугал тебя", неуверенно произнес Легастаев. "Напугал?" Татьяна усмехнулась. "Вот уж нет. Испугать меня не так просто, как ты думаешь. После всех этих сумасшедших событий, пожалуй, мне больше уже ничего не страшно". Они вошли в просторную кухню. Татьяна включила свет, набрала в чайник воды и поставила его на плиту. Никита расположился за столом и приготовился слушать. Всё началось полтора года назад. Начала Татьяна свой рассказ незадолго до того, как я умерла.